Глава десятая. Маленький колесный пароход весело плюхал по освещенным солнцем волнам. Это был и Люси Эштон, курсировавший по заливу между Артфилоном и Порт крегоном Пассажиры прогуливались по палубе, вдыхая сверкающий воздух или кучковались, смеясь, болтая и слушая живую музыку немецкого квартета. Ниже, в пустынном салоне, обитом плюшем, За стоялым запахом табачного дыма, молча сидели лишь мы, то есть мисс О'Риорден и я. Поскольку я никогда прежде не видел эту женщину, то время от времени осмеливался оценивать ее взглядом искоса, хотя мне и мешал грубый край жесткого воротника, который полагался к моему лучшему костюму. Она была светло-рыжей, лет сорока пяти, с большими водянистыми глазами, острыми чертами лица и с намеком на бледные веснушки. Выражение ее взгляда, ее манеры и весь ее вид, казалось, создавали ощущение благочестивого смирения перед жизнью, полной самопожертвования и страданий. Я начал задаваться вопросом, почему моя судьба всегда должна зависеть от женщин, и, в частности, от такой святой женщины, как мисс Ориерден, когда она нарушила молчание. «Твой отец так болен, дорогой, и я не думаю, что тебе прилично быть там наверху с этим оркестриком». «Кроме того, я не переношу качку». Она сделала паузу. «Мы могли бы прочесть молитву, чтобы скоротать время. У тебя есть четки?» «Нет, мисс Ориарден. У меня были, но они порвались. Тебе следует быть поосторожней со священными предметами, дорогой. Я дам тебе новые, когда мы доберемся до Пресвитерия. Его преподобие осветит их для тебя. Спасибо, мисс Ориарден». Я стал смутно догадываться, что экономка дяди Саймона была еще святее, чем я опасался. Несмотря на то, что пароход и так еле двигался, дабы угодить ей, я в конечном счете был вынужден поинтересоваться. «Вам плохо, мисс Ориерден?» «Плохо, дорогой?» Она наклонилась вперед, прикрывая глаза и прижимая руку к пояснице. «Всеблагой бог знает, что я в полном порядке. Поскольку она больше не открывала рта...» У меня было время предаться довольно печальным размышлениям по поводу перемен в своей жизни. Неужели мне предстоит жить у священника? Да, это так. Страшная болезнь отца помирила его с братьями, самый младший из которых, Саймон Кэрол, со всей решительностью заявил, что если я проведу с ним по крайней мере несколько недель, это значительно облегчит положение моей матери, взявшей на себя обязанности медсестры. Хотя во время визитов дяди Саймона к отцу, мне он очень нравился, теперь, глядя на мисс Ориэрдон, чьи губы шевелились в молчаливой молитве, я уже начал было прикидывать свои довольно малопривлекательные перспективы на ближайшее будущее, когда толчок и скрип дали понять, что мы находимся у Пирса Порт Крегана. Однако, когда мы высадились Порт Креган, показался мне приятным местечком с интересными магазинами, и интенсивным движением на набережной. Как и Артфеллон на той стороне залива, он был построен на холме, а на вершине холма, куда мисс Ориарден, прижав руку к своему заповедному месту на спине, взбиралась чрезвычайной медлительностью. Стояли церкви и дом пастора. Оба маленькие, но приятные на вид, сложенные из серого известняка. Мы вошли в темный зал, облицованный дубом, пахнущий парафином и напольным лаком, а затем... Мисс Ориарден, для начала восстановив дыхание с помощью серии продолжительных вдохов-выдохов, спросила осторожным шепотом, не хочу ли я отлучиться, что, как я понял, означало посетить туалет. Получив отрицательный ответ, она отвела меня в гостиную. Это была большая комната с окнами в сад и хорошо освещенная эркерным окном, из которого открывался захватывающий вид на гавань. Когда мы вошли... Дядя Саймон сидел за складным бюро у дальней стены. Он встал, вышел навстречу и взял меня за руку. Когда он улыбнулся, я сразу же понял, что он застенчив, и почувствовал, что он еще больше мне нравится. Он молчал, но все еще держал меня за руку, вопросительно глядя на мисс Ориерден, которая выдала ему длинный и подробный отчет о нашем путешествии. Пока она говорила, у меня была возможность подробнее рассмотреть моего дядю. Из четырех братьев Кэроллов двое были светлыми, двое темными. Саймон, самый младший, тогда ему было не более двадцати шести лет, был черноволосым, голубоглазым и таким высоким, что слегка сутулился, дабы не удариться головой о люстры. К тому же он был по-мальчишески, чуть ли не пугающе тонким в своей длинной сутане. «А Конор?» — спросил он в полголоса, когда она закончила. Она не ответила но многозначительно посмотрела на него поверх моей головы, поджала губы и, незаметно покачав головой, вышла из комнаты. «Мисс Ориарден принесет нам чай. Полагаю, что из-за морского воздуха у тебя разыгрался аппетит», — весело сказал дядя. Он посадил меня на один из двух старых и довольно потрепанных кожаных стульев, стоявших по обе стороны от камина, и вернулся к бюро. «Позволь мне закончить свои дела. Через минуту я буду с тобой». Инстинктивно я чувствовал, что он дает нам обоим время прийти в себя. Конечно, для меня здесь были странные условия. Кроме стульев и складного бюро, на котором стояла большая бело-голубая статуя Мадонны, больше в комнате мебели почти не было, как не было и уюта. Черные, довольно потрепанные занавески, ковер, как и стулья, был сильно вытерт, как бы истоптанный за многие годы множеством ног. На каминной полке я увидел беретту и длинный ряд из сложенных кучками пенсов. На одной стене висело распятие из черного дерева и слоновой кости, а на другой стене меня поразила большая гравюра длиннобородого полуголого волосатого старика, забравшегося на самый верх высокой каменной колонны. «Он тебе нравится?» Дядя поднялся из-за бюро с полуулыбкой, наблюдая за мной. «Кто это?» Один из моих любимых святых. Но что он там делает? Ничего особенного. Теперь дядя действительно улыбался. Просто он необычный человек и святой. В этот момент всем своим видом, выражая чрезвычайное усилие, мисс О'Риарден принесла черный лакированный поднос с чайными принадлежностями и большой тарелкой толсто нарезанных кусков хлеба с маслом. Хотя я привык гораздо более к качественному меню, я едва ли заметил отсутствие выпечки. Мои мысли были настолько заняты этим удивительным стариком на столпе, что когда экономка вышла, я не выдержал. Как высоко он забрался, дядя, и сколько он там пробыл? На 36 кубитов, да еще и на вершине горы, и просидел там 30 лет. Это было так поразительно, что я подавился первым же куском хлеба с маслом. 30 лет? Но как же он ел? Он опускал корзину. Конечно, он много постился. А почему он не падал, когда спал? я бы так точно упал. Но он был удивительным стариком. И, вероятно, он мало спал. Возможно, его влосеница заставляла его бодрствовать. «Помилуйте, дядя, влосеница!» Он улыбнулся. «Я не понимаю, зачем он это делал», — сказал я наконец. «Послушай, Лоуренс». Я испытал спазм удовольствия, когда он назвал меня моим полным именем. Симеон жил давно, в дикой горной стране среди диких племен. Как ты можешь себе представить, к нему ходили целые толпы. Он проповедовал им часто часами, исцелял больных, был кем-то вроде судьи, творил чудеса и таким образом обратил в христианство великое множество людей. Наступила тишина. «Вот почему вы держите его в своей комнате». Он покачал головой. «Я узнал о нем, когда учился в колледже в Испании, и поскольку у меня было такое же имя, как у него, я чувствовал себя весьма польщенным. Стало быть, как ты понимаешь, это просто тщеславие с моей стороны. Очарованный нашим разговором, я тепло посмотрел на дядю, который вместо ожидаемой болезненной темы об отце, чреватой слезами, поднял меня до редких исторических и интеллектуальных высот. «Я хотел бы увидеть какое-нибудь чудо, дядя», – задумчиво сказал я. «Они происходят каждый день, если мы только поищем их. А теперь налегай на хлеб с маслом. Сегодня у миссис Вителло выходной день, так что до завтрака у нас с едой будет не очень. Я хотел остаться с этим заново открывшимся мне дядей для дальнейшего разговора о столпах» но он сказал, что должен пойти в церковь, чтобы выслушать исповеди, добавив, однако, чем лишь усилил мое ожидание, что завтра после мессы он будет свободен и покажет мне нечто интересное. Итак, вернувшаяся за подносом мисс О'Риорден велела мне следовать за ней. С удовлетворением убедившись, что мне не надо отлучиться, она спустилась со мной по лестнице на кухню. Здесь она достала бутылку с этикеткой изображающий огромную треску с открытой пастью. «Я буду давать тебе эмульсию Пурди, дорогой. По столовой ложке три раза в день. Она очень полезна для груди». Мисс Ориардон медленно нацедила густую жидкость, которая, хотя и была хорошо замаскирована, отдавала жиром трески. «Теперь», — сказала она, когда я сделал глоток, «давай посмотрим, что на тебе надето». Пробурив указательным пальцем мою рубашку, Она горестно воскликнула. «Как? Ты без фланели, дорогой. На голом теле должна быть фланель. Бог-свидетель, мы не хотим, чтобы ты пошел по пути своего бедного отца. Я немедленно займусь этим». Затем она отпустила меня, сказав пойти в сад и поиграть, но не простужаться и не портить одежду. Я вышел. Сад представлял собой квадрат зелени, ограниченный кустарником, в котором был маленький грот, где на подножии из морских раковин стояла большая статуя Богоматери в короне из звезд. По траве шла узкая бетонная дорожка прямо к боковой двери церкви. Мне хотелось пойти туда, поискать моего дядю, но я сдержался, понимая, что он сейчас сидит в своей маленькой душной жаровне. Я сунул руки в карманы, размышляя о самых разных интересных вещах по поводу этого человека на столпе, и желая быть свидетелем многих чудес, которые он совершил. Какое прекрасное зрелище! Чудеса! И их тоже можно увидеть, если поискать. И хотя наступающие сумерки заставили меня затасковать по маме, я также подумал о том, что мог бы здесь очень хорошо провести время с дядей Саймоном, если бы только мисс ориордан оставила меня в покое. Увы... Как только городские часы пробили шесть, она появилась из обшарпанной двери трапезной и поманила меня. На ужин она приготовила мне целую тарелку каши со стаканом молока вдобавок, дымящимся на кухонном столе. Сев напротив и наблюдая, как я прихлебываю молоко, запивая кашу, она, возможно, отметила на моем лице оттенок недовольства и сказала, «Мы никогда не воротим нос от хорошей еды, дорогой». «Мы живем здесь очень скромно». «Скромно, мисс Орерден?» «Да, скромно, дорогой. Церковь погрязла в долгах, и твой дядя, бедная душа, убивает себя на службе, чтобы выплатить их». «Но как может церковь оказаться в долгах?» «Из-за того, что ее перестроили, дорогой. Пятнадцать лет назад, когда я впервые приехала сюда, я не буду называть имена, но один почтенный джентльмен задумал нечто такое, что оказалось ему не по карману. «Но разве люди здесь не платят, мисс Рердон. «Платят, дорогой?» — воскликнула она с презрением, адресованным безымянной пастве. «Ты видел медики на каменной полке твоего дяди? Вот так они платят. Пенс или полпенса, а иногда, Господи, спаси и сохрани, даже в фартинге, дикари!» Так что с этим погашением долга и с процентами — а также с тем, что он делает для благотворительности, едва ли этот бедный человек может позволить себе надеть приличную рубашку. Но он умный и хороший, и с Божьей помощью, и с моей он это сделает. Эти поразительные, хотя и безрадостные откровения привели к тому, что я доел кашу, не заметив, что в ней нет соли. Позже я обнаружил, что мисс О'Риорден была твердым сторонником бессолевой диеты, от которой, как она выразилась, легче почкам. Мы встали из-за стола. «У меня теперь есть для тебя четкий, дорогой», доверительно сказала мисс Орерден. «Мы прочтем только пять декад в твоей комнате, а потом ты ляжешь спать». Наверху мы опустились на колени в голой спальне, которая, оказалась источала аскетизм многих миссионеров, получавших здесь приют, уходивших и приходивших, странствовавших между порт Крегоном и глубинной частью Африки. «Мы возьмем пять печальных тайн», – прошептала мисс Орерден. «И запомни, мы молимся за твоего бедного отца». Она начала. «Первая печальная тайна – страдание Господа нашего в саду». И поначалу, беззвучно шевеля губами, я, наконец, включился в молитву. Несмотря на нашу истовость, я не думал об отце. Мне было жаль его. Я оплакивал его отчаянное состояние. Но эта страшная полуночная сцена, повторявшаяся как гротеск в моих снах, наложила табу на мысли об отце в дневное время, когда моя воля, или пусть даже то, что я за нее принимал, подчинялась мне. Вместо этого я думал о маме, и с тех пор и поныне ее лицо живо и зримо возникало передо мной. Я видел ее напряжение и печаль, смешанные с нежностью и теплом, когда она прощалась со мной этим утром. Я не думал ни о каком другом страдании, кроме как о ее. И хотя она просила меня быть мужественным, вдруг, пока я продолжал механически произносить слова молитвы, поток слез хлынул по моим щекам. Мне было все равно, что глаза экономки устремлены на меня. От этого слезы лишь усилились. Наконец мы закончили молитву. Мисс О'Риорден медленно поднялась, все еще глядя на меня с... Может ли такое быть? новым интересом и уважением. «Перед Богом, дорогой!» сказала она торжественно. «Ты хорошо молишься. Какое благочестие! Я обязательно расскажу его преподобию. Никогда я не видела, чтобы ребенок, перебирая четки, был так глубоко, до самого сердца растроган. Я виновато покраснел. Но странным образом я почувствовал себя утешенным. «Послушай, дорогой!» Убежденно продолжала она, когда я разделся. «Вот я тут кое-что сшила для тебя. Твоим бедным легким будет теперь приятно и уютно». Она вытащила что-то вроде нагрудных доспехов из красной фланели и закрепила это на мне тесемками вокруг шеи и спины. Мне было жарко и неудобно, но я уже был так измотан ее услугами, что у меня не было сил сопротивляться. «Это моя власеница», — с грустью подумал я а мисс Ориерден — мой столб. Когда я прикрыл глаза, притворяясь, что сплю, однако сквозь неплотно сомкнутые веки, продолжая осторожно наблюдать за мисс Ориерден, она несколько секунд смотрела на меня. Затем она перекрестила меня вместе с кроватью и погасила газовую лампу. Внезапно в темноте я почувствовал прикосновение губ к своему лбу, но не мягких теплых губ, к которым я привык, а сухих жестких, странно непривычных губ. Тем не менее, это был поцелуй от мисс Ориерден. Я услышал, как дверь тихо закрылась за ней. «Бедная мисс Ориерден, разве я не должен поминать вас лишь добрым словом? Есть ли во всем мире что-либо тяжелее, чем быть подавленной, одинокой, страждущей, вечно в эпохондрии, старой девой-экономкой 45 лет, с ежедневной итальянской уборщицей на подмогу, в этом борющемся за выживание приходе. Похоже, остается только стать священником.